Глава 5. Трудные времена в пандемониуме. Мать несинела Тимофею Звереву с самого дня похорон. Но в этом сне он оказался на автовокзале Санкт-Петербурга. Он бродил среди множества пассажиров, спешащих на свои автобусы в ожидании друзей, с которыми ему предстояло ехать в Клыково. А чего тоже стояла глубокая зима. За большими витражными окнами старинного здания виднелись большие сугробы, в полумраке горели яркие уличные фонари, с тёмного пасмурного неба крупными хлопьями падал снег. Тимофей ждал Димку Трофимова и Карину-тек Марину, но те задерживались. А он точно знал, что до отправления автобуса остаются считанные минуты и уже начинал нервничать. И тут он увидел мать. Ангелина в своём любимом белом пальто с чёрными кружевами на воротнике и рукавах грустно улыбаясь, двигалась к нему через толпу. Люди отодвигались в разные стороны, освобождая проход, а она шла навстречу сыну, не обращая внимания на окружающих. "Привет, Тим", мягко произнесла она. "А что ты здесь сделал?" Мы приезжали погулять по городу, ответил Тимофей. А теперь вот жду, когда Трофим свой зовет появиться. Сейчас поедем обратно в академию. Как славно. А не ведь тоже необходимо в Клыккове улыбнулась мать. Нужно купить билет. Ты себе уже взял? Нет, покачал головой Тимофей. Как раз собирался идти к кассам. Давай тебе сразу куплю, чтобы сидеть рядом. Хорошо, кивнула Ангерина. Это было бы очень, кстати. Тимофей тут же ринулся к ближайшей кассе и купил четыре билета на автобусный рейс до Клыкова. Себе, друзьям и матери. Затем он повернулся, чтобы отдать Ангелине билет, но не увидел её рядом. Вокруг по-прежнему суетились люди, все спешили куда-то, таща за собой чемоданы и большие дорожные сумки на колёсках, только Ангелины среди них больше не было. Но что тут удивительного? Ведь и в его жизни её тоже больше не было. Тимофей проснулся в слезах и долго лежал в темноте, стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить мирно посапывающих Димку и Стася. Он сильно скучал по матери, хотя старался никому этого не показывать. Какой бы Ангелина зверь его не была при жизни, как бы странно себя ни вела, но она всегда оставалась его матерью. Другой у него не было, и ему её сильно не хватало. Тимофей думал, что со временем боль потери притупится, что ему станет легче, но он ошибался. Легче не становилось. Он просто научился обходиться без неё, смирился с тем, что её больше нет в его жизни. Когда за окнами морского корпуса начало светать, и первые лучи солнца пробились сквозь красноватую дымку тумана, воцарившегося над Клыковой, Тимофей тихонько встал с кровати, натянул футболку и спортивные штаны и отправился на пробежку на стадион академии. Ему всегда нравилось просыпаться раньше всех. Выходить на улицу, когда остальные ещё спят и мир не наполнился привычными шумами. Трибуны стадиона влажные от утренней сырости, были едва видны сквозь туманную багровую завесу. На улице было довольно прохладно, но на холод Тимофей не реагировал. Он просто бежал по самому большому кругу стадиона, стараясь очистить голову от тяжёлых мыслей, но это удавалось ему с большим трудом. Подумал только а ведь в первый день своего приезда в Клыково они с Димкой посчитали этот городок тем ещё провинциальным захолустьем, тихим полузаброшенным местечком, где абсолютно ничего не происходит, где по улицам бродят коровы, а редкие машины аккуратно их объезжают, чтобы не нароком не напугать скотину. Также изменилось их мнение о городе за последние несколько месяцев. С каждым днем жизнь в этом некогда тихом местечке становилась все труднее и опаснее. Все чаще по клыку выходили слухи о появлении монстров, нападающих на людей. Твари приходили из окружающих лесов, выбирались прямо из-под земли. Все сложнее становилось делать вид, будто ничего сверхъестественного не происходит. Джинн был выпущен из бутылки, и теперь первородным стало очень трудно скрывать от простых смертных свои тайны. После недавнего нападения на полицейский участок, когда даже обычные служители закона увидели полчища кровожадных злыдней, из города начали постепенно уезжать люди. Всё больше машин тянулось из Клыково по трассе, идущей в направлении Санкт-Оренбурга и других городов. Было просто удивительно, что сюда ещё не нагрянули журналисты и репортёры с федерального телевидения. Видимо, королевскому задиаку всё же удавалось каким-то образом сдерживать распространение информации о творящемся в городе ужасе. Пока Тимофей бегал, академия пандемониум постепенно начала просыпаться. Кое-кто из учащихся и преподавателей уже шагал в столовую на завтрак. В окнах учебных корпусов загорелся свет, из строп кузницы оружейников повалил сизый дымок, кто-то разжигал огонь в горнилах. Всё больше заспанных студентов выходило из корпусов, направляясь в бассейн или спортзал. Вскоре на беговой дорожке появились Маша Конева, Василика Демидова и Лера Козлова. С недавних пор они тоже решили заняться утренним бегом. Девчонки приветливо помахали, Тимофей и он вскинул руку в ответ. Театральный кружок больше не работал, как и местная служба новостей. Ученики полностью сосредоточились на изучении боевых искусств и совершенствовании своих способностей, а на всё остальное у них теперь не хватало времени. Каждый день в спортзале и подземном лабиринте под ним, на стадионе и даже в некоторых аудиториях учебных корпусов проходили настоящие боевые тренировки. Сенсей Канто и другие преподаватели Пандемониума продолжали учить ребят пользоваться своими необычными способностями не только для защиты, но теперь и для нападения. Ученики буквально на глазах становились всё крепче и увереннее в себе, особенно после той памятной встречи с лесными духами из старых легенд. Тимофей заметил это даже по Димке Трофимову и Стасу Кощееву. Если раньше те частенько жаловались, что едва волочат ноги после занятий в канто, то теперь каждая тренировка давалась парням куда легче предыдущей, и не только им, но и всем остальным ученикам академии Пандемониум. В группе заклинателей, в которой состояли исключительно ребята с непростыми характерами, днями и ночами отрабатывали защитные заклятия. Димка не переставал говорить Тимофею, что все они какие-то нервные и психованные, и от них нужно держаться подальше. Когда-то среди них числились вещи и сестры в полном составе, и еще Милана Поветруля, а это уже о многом говорило». высокомерные, заносчивые, спесивые, но в сражении без таких было не обойтись. Боевыми заклятиями они швырялись направо и налево. К тому же многие из заклинателей умели левитировать, отчего задирали нас ещё сильнее. В воины, в число которых входил сам Тимофей, Димка, Карина, Стас Кощей и ещё несколько десятков ребят, ежедневно фехтовали на мечах и бились настоящими боевыми палицами, а ещё использовали в бою свои особые навыки сверхсилу, способность управлять огнём, водой и растениями, либо менять свою форму, принимая обличья различных зверей. Группа зельеварителей, куда входило почти 20 человек, среди них Алиса Васильевы Сена, Маршконева и Луиза Соловьёва, под руководством своего наставника Анатолия Сергеевича Масленникова, массово изготавливала целебные снадобья, а также колдовские зелья, с помощью которых можно было оглушать и дезориентировать врагов. Тем временем ракулы пытались заглянуть в будущее, но оно было настолько туманным, что пока их попытки ничего не давали. В их группе Тимофей хорошо знал лишь Женю Степанову, Настю Ведунину, Андрея Николаева, а еще Степу Лишееву, которого внезапно избрали новым членом королевского СДИАК. С тех пор Тимофей его не видел, как, впрочем, и Милану, Клима Поликутина и Славку Ерофееву. Поговаривали, они сейчас проходят особую подготовку, поэтому их отделили от других учеников академии. Оружейники ежедневно ковали оружие, создавая его из металлолома, который привозили в Пандемонийум уже не одну неделю. Каждый новый меч создавался с особой тщательностью, закаливая его ведьминым огнём, покрывая режущие кромки серебряным напылением, как известно, нечисть не любит серебра. Тимофею тоже пришлось научиться фехтовать и сражаться с помощью подобного меча. Правда, особых успехов в этом деле он не добился, как и некоторые другие студенты, но какое-то время вполне мог продержаться даже в самом ярусном поединке. Наконец, Зверев выполнил свою норму по бегу и остановился, тяжело дыша. Нужно было поберечь силы, ведь через пару часов его ждала новая экзекуция от настырного старика Кантова. Маша Василико и Лера промчались мимо, оживлённо переговариваясь. Девчонки не прекращали болтать даже во время своих пробежек. А Тимофей, перевёл дух и направился обратно в свой корпус. Навстречу ему двигались братья Олег и Слава Ерофеевы. Тимофей удивлённо уставился на Slavku. Того не так давно избрали новым раком Королёвского здиака. С тех пор он его не видел, как и остальных новоизбранных. Интересно, что привело его в академию. «Привет, Зверев!» — кивнул Слава и направился к стадиону. «Привет!» — озадаченно выдохнул Тимофей ему вдогонку. Ерофеев подошел к Лере Козловой. Они обнялись и поцеловались. «Точно!» Тимофей совершенно забыл, что эти двое встречаются. Олег встретился со Зверевым взглядом и закатил глаза. Не дня не мог друг без друга насмешливо фыркнул он. "Как он?" спросил у Олега Тимофей. "Рассказывает, что у тебя зядьки? Смеёшься!" воскликнул Герафий в старший. "Им строго-настрого запретили болтать об этом. Он даже мне ничего не рассказывает о том, к чему их там готовят. Но тренирует их конто так, что я им нискольчка не завидую". Тимофей понимающе улыбнулся. Олег махнул рукой и зашагал за братом. Температура воздуха заметно упала. С хмурого неба снова полетели крупные снежинки. Они падали на холодную землю и не таяли, постепенно покрывая промёрзшую почву белоснежным ковром. Снег под красный туманный мглой. Это выглядело очень красиво, но при этом немного зловеще. О чём задумался, раздалось вдруг за спиной звериво. Тимофей обернулся и увидел своего приёмного отца.